Беседа десятая. России на рубеже XVI-XVII веков. Смутное время. Предыдущую нашу беседу мы завершили на подведении итогов правления грозного царя Ивана IV. Напомню, что его царство традиционно делится на два очень различных этапа. Период удачных и политически важных войн, присоединения Казанского и Астраханского ханств и своевременных реформ. И период опричнины, отягощенной разорительной Ливонской войной. Исследователи давно и многообразно пытались объяснить причины кровавой лютости Грозного, начиная с 60-х годов XVI века, то видя в этом вынужденную меру для борьбы с потенциальным сепаратизмом, то объясняя причинами психологического порядка, сформировавшимися в период сиротского детства царя Ивана. Версий много, но мы, оценивая политику Грозного последних десятилетий его правления, не можем не видеть результатов, а они были страшны. Население, изморенное налогами наставшую бессмысленную войну, еще можно было бы удержать в узде жесткими административными и политическими мерами, если бы в период опричнины не началось наступление на права и саму жизнь людей. Понятно, что цари, как и все монархи, были склонны видеть в своем окружении потенциальных заговорщиков. Кто ближе к власти, у того может возникнуть больший соблазн ее захватить. Но когда репрессии опустились до уровня рядового человека, и без того не очень многим владеющего, то последняя вера в справедливость исчезла. Несомненно, что во второй половине царствования Грозный боялся своего народа и ненавидел его. Только так можно определить всю политику его подрубания ветви, на которой он сам и сидел. Итак, жизнь простых людей не стала стоить и полушки, и это усугубляло жизнь основного слоя населения, крестьян. Дело в том, что война требовала все больше расходов, а это вело к росту налогов, А это вело к усилению бегства крестьян на окраины, а это вело к закрепощению оставшихся, к стремлению властей непосредственно, законодательно запретить людям уходить из-под налогообложения. Если война продолжалась, а центральные районы обезлюдили на 80%, то и на оставшихся тягло налог увеличилось пятикратно. И вот сейчас мы подошли к важному и интересному моменту в нашей истории – рассмотрению роли земельного фактора в развитии России. Мероприятия Грозного пресекли один путь развития страны, возможно, более легкий и, несомненно, менее кровавый, и направили его на путь другой. Поясню. Основная масса населения России давно обжила земли северо-востока и северо-запада, и отток населения на окраины, как рассказывалось в предыдущей беседе, Шел организованно и в основном ради обеспечения безопасности для строительства крепостей. Эта программа была привычной, всем понятной обязанностью и народа, и власти, ибо решала общую задачу. А основная масса населения продолжала совершенствовать земледелие в традиционных регионах, используя новые методы обработки земли, внесения удобрений, выведения более пригодных сортов зерна и так далее, да и запаса свободной земли для крестьян. Вполне в центре хватало, еще на десятилетия как минимум. Более того, постепенно росла плотность населения, укорачивались коммуникации, было проще и безопаснее торговать и управлять. Новшества скорее становились достоянием большинства населения страны. Страна богатела, множились города, росли монастыри. Одним словом, и светская, и духовная жизнь шла к расцвету. Картину этого можно представить так. Высокоорганизованная жизнь в центре государства – Затем защитный природный пояс окраин, а затем мощная система укреплений и крепостей по границам. Эту тщательно созданную систему государственно-военного устройства до Грозного тщательно создавали, берегли и усиливали, не только запрещая уходить крестьянам от помещиков, потому что это было невыгодно для государства и армии, но и для того, чтобы не осваивать заповедные, то есть запретные земли, игравшие своей дремучестью роль естественных преград для врагов. Там, где не было естественных преград, на юге, создали так называемую «большую засечную черту» – линию естественных и искусственных укреплений, тянувшихся на полторы тысячи километров и глубиной до десятка километров. Эта система укреплений не давала врагу возможности победить Россию. Если крымчаки и прорывались в центр страны, то только по принципу «прибежал», что попалось схватил и убежал, пока не подтянулись русские войска. Набег не захват. Неустановление иго и вскоре они стали просто-напросто невозможны. Что же сделал Грозный? Валом своих репрессий он разогнал из центра, а то и уничтожил, большую часть населения. Причем масса крестьян и не только и горожан, и знатых людей, лишившись всего, бежала на окраины, быстро их распахав и оккультурив, поневоле тем самым проложив врагам дорогу в центральные районы страны. Более того, Бежавшие подальше от власти, люди более не верили в защитительную силу Центра. Распался консенсус, согласие власти и людей. Мы на вас работаем, вы нас защищаете. Православная Церковь, как гарант этого общественного порядка, потому и выступала против политики Грозного, что эта политика вела страну к краху, не говоря уж о других причинах церковного заступничества. Напомню, что Русь была единственным православным независимым государством. Проще говоря, все, что было сделано огромными усилиями его предшественников, Грозный уничтожил, и к концу его правления страна была в гораздо более незащищенном положении, чем в его начале. Смутное время, соответственно, прямо вытекает из событий третьей четверти XVI века. После смерти Грозного к власти пришел его средний сын Феотр. Напомню, что старшего сына, Ивана Ивановича, сам Грозный смертельно ранил, заподозрив во своей власти. А младший, Дмитрий, был слишком мал. Да и права его на престол были более чем сомнительны. Он был сыном царя от седьмой жены. В исторической традиции Феодора принято изображать как слабого, болезненного человека, отличавшегося, впрочем, незлобивым характером. Женат он был на представительнице боярского рода Годуновых, Ирине. И брат ее, Шурин царя Борис Годунов имел на Федора большое влияние, постепенно став реальным властителем в стране. Впрочем, царь Феодор, получая причитающиеся ему почтение, и не возражал. Обстоятельства воцарения Федора были непростыми. Часть ближайшего царского окружения, во главе с Богданом Бельским, напомню, что именно его как заведующего аптекарским огородом, видели историки в роли возможного убийцы Иван Грозного. Так вот, Бельский, опасаясь потери при новом государе власти, решил оказаться первым среди ближайших царю людей. А когда это не удалось, решил способствовать воцарению не Феодора, многие считали его, повторяю, еще раз слабоумным, а Дмитрия, при котором видел себя регентом. Заговор раскрылся. Бельский был изгнан из числа опекунов-советников при новом царе, а его место занял родственник царя Никита Романов. Из рода Романовых была первая жена Грозного, Анастасия, и впоследствии это сильно поможет претензиям именно Романовых на престол. Когда через год он скончался, на первое место выдвинулся именно Борис Годунов. По образу Годунова в нашей истории не повезло. Его представляют или как терзаемого внутренними кошмарами человека, или как лукавого царедворца при Феодоре, обманывавшего царя ради своих прибытков. Надо прямо сказать, что эти образы мало имеют отношение к реальности. Годунов, помимо того, что был действительно опытным в интригах, был, несомненно, одаренным государственным деятелем. К его становлению в этом качестве относится легенда о том, как однажды он пошел наперекор Грозному ради государственных интересов. Иван IV, перуя с ханским послом, в охмелю стал спорить, кто лучше стреляет из лука, он или посол, и поставил на кон недавно присоединенное к России Казанское ханство. Гдунов, просчитав дальнейшее развитие событий и якобы желая помочь царю, вскочил на его коня и умчался прочь, сымитировав свое неумение удержать скакуна. Вскоре вернулся, но с испорченным луком и стрелами, дескать, о ветке поломал. Естественно, протрезвевший к тому времени Грозный Спор по такой причине отменил Негоже царю не из своего лука стрелять Годунов уже с тех пор царь стал выделять Несмотря на явное нежелание последнего Принимать активное участие в кровавых забавах опричников Мало того, что Годунов остался жив После ликвидации опричнины Он еще и сумел не нажить себе множество врагов Все это говорит о его политической гибкости и большом уме Используя ресурс власти Оказавшийся в его руках после смерти Романова и изгнания Бельского, Годунов начал восстанавливать страну. И делал это он последовательно и умело. Не все получалось. Иногда сопротивление его политики оказывали конкуренты во власти. Действовать приходилось не прямо, а через сестру-царицу. Но в первый же год своего фактического регенства Годунов добился заложения нового торгового центра – Архангельска. Так как неудача в Ливонской войне отбросила русскую внешнюю торговлю далеко назад, Годунов решил воспользоваться установившимися еще при грозном контакте с англичанами, а до этого был необходим мощный порт на единственном пути, контролировавшемся Россией, на Северном море. Основание Архангельска было не менее значимо, чем основание Петербурга столетием позже. Русские товары все активнее стали вливаться в международный торговый оборот, усиливая через сбор таможенных пошлин государство. Не забыл Гудунов и про Балтику. В 1595 году удалось, заключив новый мирный договор со шведами, вернуть часть Карелии, Неву и южные побережья Финского залива. Наконец, стремясь обезопасить столицу от обегов крымчаков, Гудунов распорядился построить еще одну защитную стену вокруг Москвы, так называемый Белый город. В итоге этих стен стало три. Кремлевская, стена Китая города и вот теперь стена Белого города. К огромным по своей важности событиям эпохи Годунова относится возведение московской митрополии и православной церкви в ранг самостоятельного патриархата. Причем произошло это по благословению прибывшего в Москву патриарха Константинопольского. Первым патриархом московским стал Иов. Годунов добивается подтверждения отмены тарханов, разных налоговых послаблений и льгот для бояр, превращая тем самым всю территорию страны в единое пространство с общими законами и налогами. Ударными темпами продолжилось военно-торговое освоение Сибири. Только в 1586 году были основаны Тюмень и Тобольск. В страну, а затем в -за рубеж стало поступать большое количество ясака, дани сибирских племен в основном в виде пушнины. С начала 1590-х годов Гдунов начал решать проблему и с земельной собственностью, и с крестьянством. Взамен заповедным летом запрещавшим крестьянам уходить от помещиков, чтобы не подрывать основ армии из дворян и состоявших, были введены урочные лета, по которым помещик мог искать беглых крестьян не более пяти лет. Годунов, очевидно, понимал, что насильственно возвращать крестьян с окраин в больших количествах значит вызвать гражданскую войну и позволял помещикам, если они все же находили беглых, возвращать только основные семьи. Семьи новые, сыновей беглых, оставались на уже освоенных территориях, ибо они бежали до того, как начинали платить налог царю или помещику. Конечно, разумнее было бы привлекать население обратно в центр снижением налогов и прочими льготами, но в разоренной Грозной стране пойти на это было вряд ли возможно, и Годунов был вынужден отправиться по привычному жесткому пути, пути административного запрета для крестьян уходить от тех помещиков, у которых они последнее время и находились. Считается, что ликвидация Юрьева дня право крестьян уходить от помещиков, если нет долгов, и стала основой крепостнической системы. Многосторонняя и что важнее, успешная деятельность Гдунова имела отражением официальное назначение его в 1594 году правителем, что резко увеличило его и без того немалые полномочия. Однако воспользоваться ими Гдунов мог с оглядкой, ибо в 1591 году. Произошло событие, ставшее еще одной загадкой в русской истории и доставившее много хлопот и царскому двору, и России в целом. 15 мая того года в городе Угличе погиб младший и, как уже говорилось, не совсем законный, сын Грозного, царевич Дмитрий. Он жил в глубине русских земель в Угличе вместе с матерью Марией, последней женой Ивана IV. Его малолетство и прочие факторы не давали поначалу оснований считать Дмитрия реальным претендентом на престол, но со временем, ибо у царской пары детей не было, ситуация могла поменяться. Классической версии стала такая трактовка событий того времени. Опасаясь со временем остаться не у дел, а может быть и лелея мечту самому воцариться, грунов якобы приказал доверенным людям убить конкурента, пока он не вырос и не усилился а вину свалить на политических недругов или на трагическую случайность. Дело в том, что в Угличе с царевичем находилась родня, бояр Нагих, родственников бывшей царицы, и их-то можно было и подставить под удар, дескать, не уберегли царского наследника. Современные же оценки трагедии в Угличе, хотя и многочисленные, не спешат возложить на Годунова исключительную вину. Известно, что царевич погиб, балуясь ножом, И мог, хотя, как говорят современные медицинские исследования, маловероятно, в эпилептическом припадке нанести рану сам себе. Доводов в пользу исторической невиновности Годунову меньше, и в основном они сводятся к тому, что ему было бы невыгодно убивать конкурента в 1591 году, когда и царь, и царица были далеко не преклонных лет людьми и могли дать наследника, а это вообще делало авантюру с Дмитрием ненужной. В случае же именно убийства Дмитрия, все первым делом обратили бы внимание именно на Годунова, что и получилось при неясных обстоятельствах реальной смерти. Годунов же, как мы убедились, был талантливым политиком и такие возможности просчитывал с легкостью. А вот подставить Годунова его соперникам и вывести его из борьбы за власть было возможно именно через наведение подозрений в организации убийства на него, в пресечении, как тогда говорили, царского корня. Так или иначе, кто-то очень влиятельный и не уступающий Годунову в искусстве плетения интриг, мог обвинить его в преступлении. И современные исследователи прямо указывают на князя Василия Шуйского. Род шуйских князей, память о них осталась в названии города Шуя, с начала XVI века был очень активен во внутренней политике России. Еще при Елене Глинской, матери Ивана Грозного, шуйские боролись за власть с кланом бояр Бельских, которому принадлежали упоминавшийся выше Богдан и сам Малют Скуратов. Только в 1543 году Иван IV решил спор в пользу Бельских, приказав задушить одного из лидеров шуйских и сослав в монастырь на Белоозере другого. 40 лет спустя шуйские князья уже входили в число советников при Феодоре Иоанновиче, и лидером их был князь Василий. И именно ему-то и было поручено расследование углического дела. Он таким образом получил возможность устранить ненавистного соперника Годунова. Однако отчет Шуйского перед Боярской думой оказался неожиданно простым. Следователь подтвердил версию о том, что царевич зарезался сам, в припадке, и Годунов не виноват. Очевидно, уши шуйских так торчали из всей этой истории, что обвинения в адрес Годунова, вполне всеми ожидавшиеся, привели бы к новой, уже царской комиссии расследования происшедшего самыми неожиданными, теперь уже для шуйских, Проблемами. Несмотря на такой нейтральный результат, в общественном мнении, тем не менее, мысль о виновности Годунова закрепилась. И даже придание ему титула правителя, ну фактически соправителя при царе, это мнение не устранило. 6 января 1598 года царь Федор Иоаннович скончался. Тем самым пресеклась правившая на Руси около 750 лет династия Рюриковичей царица ирина не имея сына наследника от престола отказалась и перед страной стал сложный вопрос выбора нового царя и новой соответственно династии выбор надо сказать был непростым многие князья из числа бывших удельных могли претендовать на трон а вот шосы годунова как не рюрикевича якобы всерьез не рассматривались помните у пушкина вчерашний раб татарин, взять малюты взять палача и сам душе палач Эту поэтическую оценку многие, даже историки, восприняли всерьез, хотя прекрасно знавший историю России поэт, вложил характеристику именно в уста врагов Годунова, а не сторонников. И именно Шуйского. Пушкин таким образом не верил в виновность Годунова в угольческом деле, иначе прямо обвинил Бабариса устами своего, пусть и отрицательного героя. Но вернемся. На деле многие князья, потеряв тем или иным способом свои уделы, не имели права претендовать на общий русский престол. А Годунов, между прочим, происходил, помните, Татарин, из знатного рода ханов, ведших родословие свое от Тимучина Чингисхана. Это значит, что происхождением Годунов был не менее знатен, чем династии киевско-московских Рюриковичей или польско-литовских Ольгердовичей. Итак, как человек достойного происхождения и ближайший родственник династии, которая естественным образом пресеклась, Борис Годунов имел права на престол. Тем не менее, он ни в чем не посягнул на законы. Так как избрание царя и династии во многом определяло и предопределяло будущее всей страны и всего народа, царь, как выразитель Божьей воли, символ законности и независимости, то был создан земский собор, власть в стране на этот период, Фактически перешла в руки патриарха Иова, и он же руководил и ходом собор. Собор без существенных затруднений определился с очевидным выбором. И 18 февраля 1598 года Годунов стал царем официально, венчался на царство он полугодом позже. Можно смело предположить, что правление Годунова при нормальном развитии событий могло бы быть успешным и благотворным для ставшей только-только приходить в себя России. И первые шаги царя это подтверждают. Он, например, устраняет с политической сцены боярскую оппозицию, усиливает международные связи, предполагая общую борьбу с Турцией на Черном море и со Швецией на Балтике, причем русско-датский союз должен был заключиться через свадьбу брата датского короля Иоанна с Ксенией, дочерью царя Бориса. Однако возникает ощущение, что лимит везения для Годунова кончился, пока он был еще соправителем при Феодоре. Или, быть может, все-таки был он виновен в крови царевича Дмитрия? По меньшей мере, те несчастья, что свалились на страну, многими воспринимались как кара за избрание ложного царя. Даже смерть потенциального зятя, датчанина, ему была поставлена в вину. В 1601-1602 годах страну поражает голод, и в так и не восстановившемся после массового оттока населения центре погибло не менее полумиллиона человек. В следующий год начинается эпидемия холеры. Весь свой талант Гдунов бросил на борьбу с напастями, вплоть до организации бесплатных раздач хлеба и проведения первичных санитарных мероприятий. Но возобновился отток населения на границе и без того переполнены, как тогда говорили, гулящими людьми, то есть не платившими никому налогов, которые стали благодатной почвой для разного рода авантюристов. В 1604 году польский магнат, боярин, сандомирский воевода Юрий Мнишек, заявил о том, что в его поместье уже некоторое время живет чудесным образом спасшийся царевич Дмитрий, который по своему воспитанию, внешности, степени образованности вылитый Рюрикович, да к тому же еще и католик. Мнишек, находившийся на грани разорения, но отлично осведомленный о ситуации в России, решил разыграть свою карту. Кстати, сватов вскоре за претендента, свою дочь Марину, Небольшой польский отряд наемников стал ядром быстро образовывавшейся армии самозванца, который, однако, не сразу пошел к Москве, а довольно долго обрастал людьми на русско-польской границе. Только в октябре 1604 года войска, как его стали называть Лжедмитрия, направились к столице. Но в январе были разбиты русской армией под командованием, как ни странно, Василия Шуйского. Приблизившись к трону, как доказал Годунов, боярин может стать царем, А уж удельник-князь и подавно. Так вот, Шуйский не собирался теперь ни с кем делить потенциальную власть. В этом, очевидно, был свой резон. 11 апреля того же года Годунов при очень неясных обстоятельствах скончался. Возможно, был отравлен. Сторонники Лжедмитрия в столице оказались проворнее. И в июне именно Лжедмитрий, которого еще раньше признала мать, получил корону. Мария Нагая ненавидела Годунова. И тем самым, узаконив сына, ему отомстила. Московское боярство первоначально встретило Лжедмитрия настороженно, но с надеждой, что он сможет погасить разрастающиеся на юге пламя крестьянских бунтов. Всю вторую половину 1605 года новый царь обещал учесть все интересы, но вскоре его политика московскую верхушку начинает пугать. Оказывается, что Лжедмитрий склонен был восстановить свободы крестьян, мера популистская, но способная привлечь на сторону нового царя крестьянство. Что было для бояр опасно Что он склонен был со временем Переделить вотчины в пользу выходцев из Польши Что он собирался европеизировать Россию Через ее окатоличивание И переход ее в полное политическое подчинение Польше Заговор против второго ложного царя Лжедмитрия созрел к маю 1606 года И опять не без участия Шуйского 17 мая царь, оказавшийся врагом Был свергнут, убит И даже лишён возможности погребения. Тело сожгли и пеплом выстрелили из пушки. Новым царем наконец-то стал тот, кто давно рвался к власти. Рвался любой ценой. Василий Шуйский. Интересно отметить, что те, кто умеет рушить, как правило оказываются плохими строителями. Как царь Шуйский почти ни в чем не преуспел, кроме войны со своим народом. А вот народ-то и не захотел принять боярского царя, отменившего некоторые послабления времен Дмитрия I. На юге вновь стали формироваться повстанческие дружины. Кто выступал под знаменами очередного самозванца, кто перебегал к многочисленным атаманам и искателям удачи. В частности, к последним относился, например, бывший холоп, бежавший в Европу и ставший там наемником Иван Болотников. Его бунташные войска прорвались к Москве, И Шуйскому с огромными трудами удалось разгромить мятежников под Тулой и Калугой. Пока руки Шуйского были заняты борьбой с внутренней опасностью, у польских границ сформировалось войско нового самозванца, Дмитрия II, которого узаконила, признав в нем своего мужа, царица Марина Мнишек. За год, с июня 1607 по июнь 1608, новый самозванец достиг Москвы, но не имея сил взять город, расположился в Тушино, За это он получил и едкое прозвище «Тушинский вор», причем слово «вор» в то время означало «государственный преступник». В стране фактически воцарилось двоевластие. Часть бояр служила Шуйскому, часть – самозванцу. Фактически тот, кто чем владел, там и собирал налоги в свою пользу. Отчаявшись справиться с своими силами, Шуйский в конце 1609 года обратился за помощью к давнему врагу – шведам. Совместное русско-шведское войско под командованием Михаила Скопина-Шуйского, родственника царя, и шведского военачальника Якова Далагарди, начало теснить поляков и их союзников. И тогда польский король Сигизмунд решил сам урегулировать ситуацию, став русским царем. И это, в свою очередь, привело к конфликту с поляками, находившимися на службе у самозванца. И тогда Сигизмунд предложил на русский престол своего сына Владислава в августе 1610 года. Политическая и военная ситуация в стране усложнилась до предела. И к тому же казаки, вольницы русского порубежья, выступая то с поддержкой Лжедмитриев, то на стороне крестьян-повстанцев, а то и выступая самостоятельно, запутали все окончательно. В политической резне, где отец выступал против сына, а брат шел на брата, погибли Ишуйский, не изложенный своими боярами в июле 610 года, и так и не побывавший в Москве Лжедмитрий II – убитый союзными ему татарами в декабре того же года. Пламя национального самосознания возгорелось от православной церкви. Ставший в 1606 году патриархом Гермоген, игумен Троице-Сергиева монастыря Денисий и монах того же монастыря, талантливый публицист Авраам Палицын своими призывами начали поднимать у народа дух национального и религиозного сопротивления. Поляки Видя в церковных иерархах, и особенно в патриархе угрозу для своей власти, арестовали его. У них в плену он со временем и умрет. И именно Тройц-Сергиев монастырь поневоле стал крепостью и успешно выдержал длительную осаду польского войска. В феврале 1611 года дворянин Прокопий Липунов обратился с воззванием ко всем русским людям подняться на борьбу с иноземцами, и на востоке страны стало создаваться так называемое «Первое ополчение» в основном из служилого дворянства. Лепунов старался избежать привлечения крестьян и горожан, делая ставку на переметчивых казаков. Но их атаман Иван Заруцкий, сделавший своей женой Марину Мнишек, многие решения новой власти не поддерживал. К лету 1611 года первое ополчение, так и не взяв Москвы, распалось, в частности из-за отсутствия единоначалия. Но процесс уже пошел, и созданное на средства нижегородцев По инициативе земского старосты Кузьмы Минина, новое второе ополчение целиком перешло под командование князя Дмитрия Пожарского. Теперь подготовка борьбы с врагом велась продуманнее. Зная о бедственном положении польского гарнизона в Москве, Пожарский не спешил с осадой. А тем временем по всей стране продолжали распространяться призывы к русскому сопротивлению. Только в августе 1612 года русские войска изолировали столицу, не подпустив спешившие на помощь своим отряды поляков. 27 октября Пожарский, избежав кровополитного штурма, принял сдачу истощенного голодом польского гарнизона, а затем организовал первое настоящее национальное временное правительство. В стране, истерзанной вторжениями внешних врагов и внутренними распрями, наконец начало восстанавливаться спокойствие. В следующей беседе мы поговорим об эпохе первых Романовых.